Восьмое ноября тысяча девятьсот сорок восьмого года Кхандала. Родные и любимые, немного тревожусь, не получая писем. Последнее было помечено октябрем двадцать первым. Возможно, что за время отсутствия Святослава с женой одно письмо могло затеряться в Тадж-Махале. Если сегодня не получу, пошлю телеграмму. Пожалуй, лучше адресовать письма на Хандалу. Успею послать вам экспресс-телеграмму в случае разрешения вопроса о нашем дальнейшем следовании. Кроме того, всякие процедуры, придуманные для отъезжающих, возьмут не менее недели, что и больше. Знаем, что поедем в лучший срок, но ведь лучшие сроки не зависят от сроков в календарных, а согласуются с обстоятельствами. Следовательно, только когда эти определенные лучшие обстоятельства начинают оформляться. тогда может быть назван и приблизительный или календарный срок. Из книг учения вы знаете, как охраняются некоторые сроки. Знаете, что знание правильных сроков есть высшее знание. Знаете, как противники или темные силы стараются, прежде всего, узнать сроки и играют на разных деталях обстоятельств, чтобы усложнить срок, потому знающие сроки хранят молчание и оповещают о них, когда. последняя из нужных обстоятельств находится уже вне достижения противниками. Вспоминается, как будущую еще ребенком и ничего не зная о всяких сокровенных законах я не любила оповещать сроки, например срок нашего отъезда на лето в поместье, либо на дачу. Инстинктивно чую, что если назову срок, то какое-то непредвиденное обстоятельство помешает нашему отъезду. Обычно так и случалось. Очень мне хочется. Чтобы вы, родные, нашли помещение в указанной части города, пусть находчивость будет проявлена, пусть никакая очевидность не затуманит зрение. Почти всегда все помещения и некоторые вещи я находила согласно указаниям, и нужно было проявить в сообразительности все внимание. Не знаю, помните ли вы, как, будучи еще в Лондоне, я хотела найти красивые кожаные конвертики для нас четверых, и один для шклявера, чтобы хранить в них любимое изречение и всегда носить при себе. На мою мысль, где бы найти получше, дана была улица, даны были номера домов от сорокового и выше. На просьбу дать наименование магазина были названы четыре буквы. Сначала одна буква «Ю», потом «Фэр», подивилась странной фамилией. На следующее утро отправилась на поиски, мне представился кожаный конвертик, потому, естественно, я стала искать магазин кожаных изделий, но на указанной части улицы таких магазинов не оказалось. Огорченная такой неудачей, я решила в последний раз остановиться на противоположной стороне улицы и оглянуть все дома, нет ли где такого магазина на втором этаже. И вот, когда я встала на углу, мое внимание было привлечено большим магазином, В широком окне которого рядами стояли зонтики, тросточки, стейки и так далее, но внизу под зонтиками были положены два-три небольших ошейника. В ту же минуту огромная маркиза стала медленно разворачиваться и спускаться над этим окном, и я увидела огромную букву Ю. Сердце мое затрепетало, и дальнейший оборот открылся слово Амбреллас. Я стала ждать не появиться. Лигде и фар и действительно развернулась большая Л, а за ним и все остальные буквы лафарш. И так все знаки были найдены: одна буква в начале слова и три другие в конце нового слова лафарш. Немедленно я направилась в магазин, увидев в шкафах за стеклом бесконечные ряды зонтиков, я немного смутилась. И когда продавщица подошла ко мне Немного смущенно объяснила ей, что хотела бы иметь пять кожаных конвертиков. Ответ был, что кроме небольших ошейников других кожаных изделий они не держат. Но я уже заметила под стеклом на прилавках недорные шелковые вечерние сумочки и, цепляясь за последнюю возможность, спросила ее: "Но может быть, вы можете предложить мне что-либо подходящее из другого материала?" На это она вдруг точно бы вспомнила и сказала: "Ах да, вчера из Парижа нам прислали несколько шелковых вещиц". И, подойдя к витрине, стоявшей посреди магазина, достала оттуда очаровательный конвертик нужного мне размера из чудесной шелковой ткани с восточным рисунком бодхи-сада, держащего огненную чашу и орнаментом из птиц и цветов. Все это было прекрасно отделано. тонким золотом на парчовой подкладке. Я пришла в восторг и подумала, вряд ли имеется второй такой же. Но к моему изумлению она достала мне еще три точно такие же, сказав: это все, что я имею. В восторге я заплатила изрядную сумму за чудесно найденные конвертики и сказала ей: конечно, пятый конвертик мог бы быть и не таким нарядным и дорогим. она пошла в соседнее помещение за тонкой бумагой и коробкой, чтобы завернуть конвертики, и вернулась с улыбкой: сударыня, вы настоящая счастливица! И сейчас свободную коробку я нашла в одной среди всякой дряни такого же размера конвертик из серой замшевой кожи. Не пригодится ли он? Можете себе представить мою радость! Я имела все, что мне было нужно. Замечательный эпизод неизгладимо запечатлелся в моей памяти. Кто знает, может быть и теперь произойдет какая-то неожиданность с нахождением помещения? Прилагаю вам копию моего ответа. Уйду. Вам будет интересно прочесть про новую планету. Космическое явление это скоро станет видимым. Помните, как еще в книге Азарения на странице семьдесят третий, параграф девятнадцатый, сказано: «Пол неба занято необычным знамением. Около невидимого светила как бы необъятный круг засиял, лучи побежали по краям его». Это явление будет, видимо, несколько мгновений, но продолжится на протяжении семи дней. Скрещивание солнечных лучей с лучами незримого светила явит зрелище небывалое. Лучи незримого светила уявлены на мощи солнечных лучей. Сила этих новых лучей уявилась как взрыватель кратеров, напряженных ядовитыми газами на Луне и Солнце, и уявила там сгорание страшного мощного газа. Таким образом, отравленная атмосфера Луны уявится на яром улучшении. Под воздействием новой планеты Луна станет новой Луной. Луна воскреснет и уявит новые целительные лучи растительному миру. Растительная жизнь на воскресшем на Луне будет настолько ярой, что настолько пышной, что в телескоп наша Луна уявится не как шар сыра, но как шар мшистый. Лучи новой планеты усилиты подъем магнитной мощи Луны. Сначала Луна покроется прежними красотами растительности, но под воздействием лучей новой планеты она покроется и новыми растениями и новыми видами насекомых. Но и Земля оявится новым садом под лучами новой планеты и обновленной Луны. Ярая Луна станет как бы новой теплицей для Земли. Луна, воскрешенная в лучах новой планеты, уявится собирательницей магнетизма лучей светил, уявленных в нашей Солнечной системе, и светил, проходящих вблизи нее. Лучшая страна уявится на лучшей растительности, под лучами новой планеты и воскресшей Луны. Итак, новая эра ознаменуется знаком Ярым, именно знаком Матери Мира Земли. Много интереснейших страниц в новой астрономии. Как говорит великий владыка, моя астрономия уявляет нашу солнечную систему много полнее и интереснее всех существующих учебников. Новая планета будет уявлена скоро, но сначала увидим ее лучи. Конечно, лучи ее уже действуют, но мало кто может ассимилировать их, используя для себя. Нужно время, и это придет.